Глава 9. На пике безумия. В Шотобенгтен началось горячее время, когда с куда меньшим оптимизмом, чем за предыдущий, за общим столом чокались за наступающий 1917 год. Кстати, один из тостов прозвучал из уст доктора Эрдри на шотландском. Вдруг всем стало ясно, что работа и зима в конец измотали старшую сестру Митчи. И ее комплекция, и работоспособность заметно сдали – Наоми заметила, что та не скрывает раздражения из-за того, что английские розочки два дня не делали перевязки. Отчасти ее вспышка объяснялась ее беспомощностью. Митчи была уже не в состоянии за день обегать все отделения. Тропинки, соединяющие основной корпус и флигели, обледенели настолько, что ходить по ним могли только раненые и медсестры на твердых ногах. Временами на унылую голую землю падал самый настоящий снег, возможно, желанный для нее, но ставший непреодолимым препятствием для Митчи. В сумраке и сплетнях проходила самая суровая из зим нового века. Все кругом утратило цвет, все требовало внимания. И в разгар одного из неотличимых друг от друга дней, когда Наоми занималась санацией раневых полостей, спринцеванием, массажем и смазыванием парализованных конечностей, Санитар позвал ее к телефону внизу. Доступ к телефону при порядках, введенных леди Тарлтон, контролировался не так строго, как в других госпиталях. Здесь считалось допустимым, если кто-нибудь из дружков, краснощеких от мороза девушек из Красного Креста или медсестер-австралиек, решил вдруг на всякий случай сообщить, что находится где-то поблизости. Но Наоми, спускаясь к августейшему телефону, вдруг подумала о Салли и испугалась. Она была наслышана об обстановке на пунктах эвакуации раненых, и та не внушала оптимизма. — Здравствуйте, это Кирнан! — послышался голос в трубке. — Возможно, вы меня еще помните? Я тот самый неугомонный издатель корабельной газеты. — Сержант Кирнан? Голос у него был все тот же, прозрачный и емкий, словно океан. — У вас все в порядке? — спросил он. — Да, правда, вот холодновато. — Это правда. Работы не очень много. — Много. Как и у всех здесь. А у вас... «Ну, у меня кое-какие перемены», — сообщил Кирман. «И ваша сестра их не одобряет. Мы случайно встретились с ней на Хорсфери-Роуд, и она и ее друзья были настроены довольно критично. Видите ли, мне присвоили офицерское звание. Однако я не совсем в своей тарелке, так что это может служить мне оправданием». Он рассказал Наоме, что его вот-вот назначат снабженцем одного из пунктов эвакуации раненых. «Увы, не на том, где работает Салли». Но, — продолжал он, — в конце концов, это не бог весь как далеко. Вся британская линия обороны всего-то 120 миль, как от Мельбурна до Бичорта. Да, и на таком пятачке такая бойня, — согласилась Наоми. Вот-вот, и дороги здесь ужасные. Это удлиняет путь. Сейчас я в Булоне, тут почти все офицеры нашей части. Понятия не имеют, чего мы здесь ждем, но я вот о чем. Могу я подъехать к вам и пригласить вас, скажем, на пикник? Ну, согласен и навстречу без пикника. Проблема была в том, как в самом Шотобе-Ктен, так и снаружи подходящего места для пикника не было. Они договорились встретиться в Булоне. Ничего страшного, она поменяется дежурством с кем-нибудь из девушек Красного Креста. Когда Наоми спросила разрешение у леди Тарлтон, та предоставила в ее распоряжение черно-белое авто, так впечатлившее в свое время Митчи и Наоми, и, разумеется, шофера, рядового Карлинга, человека средних лет. Наоми нацепила на себя все форменное обмундирование, полный комплект. Уродливые, но совершенно необходимые перчатки. Туфельки на кнопках тепла, увы, не давали. Но на такую встречу, а Наоми отнеслась к ней весьма серьезно, не пойдешь в резиновых сапогах, как и в кавалерийских ботинках. Кирнан ждал ее в клубе британских офицеров в Булоне. Карлингу пришлось изрядно помучиться, пробираясь сквозь густейший туман, окутавшийся вокруг, Несколько раз из непроглядной пелены выныривала крестьянская повозка, испытание реакции карлинга и тормозов автомобиля. Но город, этот видавший виды рядовой, знал, как свои пять пальцев. Он предупредил Наоме, что будет ждать ее с трех часов, тут же добавив, что спешить ей ни к чему. Дескать, она работает как лошадь и имеет право хоть чуток отдохнуть». Кирнан сидел в кресле в вестибюле клуба, читая небольшую книгу в кожаном переплете, взятую в клубной библиотеке. Он опустил ее в карман мешковатого мундира, где вполне могла разместиться походная библиотека. Как он и говорил, его вид, включая и плохо сидящую форму, полностью соответствовал нежданному повышению. И шинель его, когда пожилой гардеробщик француз выдавал ее Кирнану, оказалась самой обычной уродливой шинелью австралийской армии. «Желаете мидии и рыбу? Или предпочитаете говядину?» В такую погоду ответила Наоми, естественно, помятуя об их ужине с Эрдри, лучше все-таки говядину. «Вот что значит интуиция», — оживился кирна «Поэтому я и попросил консьержа подыскать для нас хорошее место. Как насчет того, чтобы немного пройтись?» Выйдя на Сумрачную улицу, они стали рассказывать друг другу о всяких сложностях на работе, произошедших с тех пор, как они виделись в последний раз». Леди Тарлтон занимала в рассказах Наоми довольно значительное место. «А вот мне вам и рассказать-то особенно нечего», — признался Кирнан. Ну, «Разве что о самых заурядных вещах. С этим милягой, как его, ах да, шоу, вы, как я понимаю, помолвлены?» «Разумеется, нет», — ответила она. «Это, разумеется, вырвалось у нее совершенно непроизвольно. Наоми вдруг поняла, что личность шоу никоим образом не должна влиять на Кирнана» еще чего доброго вздумает, что тот без пяти минут ее жених и саму страница, теперь же все встало на свои места. С ее стороны просто преступление не дать этому шоу определенного ответа, и преступление вдвойне, что она не сделала этого сразу же по прибытии в добровольческий госпиталь. Простите, это был бестактный вопрос, смутился Кирнан. До рекомендованного им клубным консьержем ресторана пришлось довольно долго добираться пешком через какие-то унылые парки и скверы, Что-то слишком часто он извиняется. Но, несмотря ни на что, Наоми чувствовала себя счастливой. И была на самом деле счастлива. Их глазам открылось море и длинный мокрый пляж, тянущийся до едва различимой кромки воды. Уплывающая вдаль британская шлюпка в неверном свете дня казалась черной. В этот день погода мало чем отличалась от той, когда она была здесь, Сердри, но больше между этими днями не было ничего общего. Они дошли до отеля, который, как Науми уже знала по опыту жизни во Франции, назывался «Третья империя», поднялись по лестнице и окунулись в блаженное тепло ресторана. Окна запотели, но от бушующего в камине пламени разливалось тепло. В ресторане было на удивление много народу, и почти одни только военные. Неуклюжая полногрудая мадам, судя по всему неотъемлемая часть интерьера, уверенно припроводила их к столику. И Наоми внезапно ощутила прилив общительности, в которой явно не располагала царившая на улице ненастья. «Значит, вас повысили до лейтенанта», — сказала она, едва они уселись. «Да-да, ваша сестра тоже это заметила. Считается, что снабженец тоже должен быть наделен определенными полномочиями». «И вам нравится? Я имею в виду само офицерское звание, только отвечайте честно. А вот вам хотелось бы стать старшей сестрой?» Салли признается, что ей бы хотелось, а я и есть старшая, по должности. По званию я как была, так и осталась младшей медицинской сестрой. Кирнан на минуту задумался. «Вообще-то я предпочел бы остаться в звании пониже», — признался он. «Просто предпочли бы и все?» «Да, в общем, так и есть. Суета-сует. У нас с вами словно какая-то взаимная исповедь, правда? Но тут и сам Бог не разберется». А то, что вы теперь офицер, как-то изменило ваше отношение к людям? Я всегда считал, что умею находить общий язык с людьми. Но вы правы, звание офицера многое меняет. Вот поэтому многие и отказываются становиться офицерами, причем те, кто куда лучше меня. Видимо, понимают, что ни на Шрапнель, ни на все остальное они не в силах воздействовать, будь они хоть трижды офицерами, предположила Наоми. Это верно. Однако пока их не сразит пуля, они все же кое-что могут. — «Послушайте», — смягчившись, — сказала она, — «не заставляйте меня вас провоцировать. Я понимаю, почему вы согласились стать офицером, чтобы иметь возможность совершать разумные поступки. Но меня вот что интересует, отважились бы вы пригласить меня на ужин без этих двух звездочек на погонах? Без этих, как вы выразились, двух звездочек, мне куда труднее было бы дозвониться до вашего Шато-Бэнктена. Пришлось бы добираться туда самому, причем не обязательно на попутной машине». — Но я бы все равно добрался, уверяю вас. Разговор балансировал на грани допустимого. Причем, как ни без удивления поняла Наоми, ей это отчего-то нравилось. — Но теперь, — продолжал Кирнан, — я еще и могу транжирить лейтенантское жалование, раз уж мне его положили, а потратиться на такой ужин, которым нас здесь вот-вот порадует, даст Бог, это еще почетно. Разумеется, плачу я. Полностью закивнула Наоми. «Потому что, честно признаться, нам в шато нередко задерживают жалования. Предпочитают, чтобы мы сами ездили за ним в Булонь». «Может, стоит сегодня заглянуть в вашу финчасть?» Подмигнув, предложил Кирна. «С каких это пор в его репертуар вошли подмигивания?» Тут к ним подошел официант с целым меню фирменных блюд, но они решили ограничиться супом и свининой, и еще сидром. «Сидр — специфика Нормандии», — заверил их официант но лежащая за окнами Нормандия, похоже, была в тот день начисто лишена какой бы то ни было специфики. «Не хотите вина?» — предложил Кирнан. «Сам-то я помешан на чае. Полагаю, что обойдусь и без бордо за ужином», — ответила Наоми. Они решили заказать минеральной воды Виши. Официант пошел за ней. «Я был страшно рад встретиться с вашей сестрой в Лондоне», — сказал Кирнан. «Потому что с тех пор, как я сошел с этого плавучего госпиталя в Мельбурне... «Вы не выходите у меня из головы, и написанная вами статья всегда при мне. Она доказала, что...» Кирнан умолк, думая, как лучше объяснить. «Она доказала вашу силу духа, — наконец проговорил он, — и мудрую человечность». «Поэтому вы побежали в Геральт и упросили ее опубликовать с укором?» — сказала Наоми. И «Ивэйдж? Но это не я. Я думаю, кто-то из капелланов» но вы же знаете как мне притит всякое бахвальство знаю вы всегда повторяли я дочь фермера словно это дает вам какие то привилегии или что то в этом роде должно давать сказала наоми так что прежде чем мы как и все здесь вплотную займемся едой что соответствует правилам этого ресторана хочу вас предупредить я прекрасно понимаю что вы человек образованный и на голову выше меня во всех отношениях «Я же, если не считать курсов медсестер, полнейшая невежда». «Мудрая человечность, бог ты мой! Прошу вас, ну хоть вы воздержитесь от этой ерунды!» Наоми говорила полушутя полусерьезно, или вполне серьезно, но прозвучало это слишком сурово. Она и отдавала себе отчет в том, что говорит, и боялась его оттолкнуть. Именно так она решила подольститься к нему, но не вообразить себе это, ни каким-то образом объяснить не могла». Кирнан не мог не заметить, сделанный на уме упор на этом вы. А что, другие тоже не могли воздержаться от этой, как вы изволили выразиться, ерунды? Их было не так уж и много. Просто мне хочется, чтобы вы все поняли. Вижу, что вы рассчитываете покорить меня при помощи обычной ерунды, которую мужчины болтают, просматривая меню. А мне этого совершенно не хочется. Прямо вам говорю. Вы друг. Так будьте им и обойдитесь без этих экивоков. «Я и есть друг, причем с большой буквы. Семья леди Тарлтон, Хеннинги, тоже квакеры, а вы не знали? И все, что она делает, чисто в квакерском духе. Ну, не знаю, принадлежит ли она и сейчас к ним, она питает слабость к джину». «Я говорю о традициях», — пояснил Кирн. «Сообщество друзей — это церковь широких взглядов. Джин порой и не воспрещается». Но если вернуться к началу, вы должны смириться с тем, что написанное вами об Архимеде почтила память погибших. Но я и без этого знаю, какая вы хорошая медсестра, и это не ерунда и не пустое место. Понимаю, вам это придется не по нраву, но это запас. Запас темперамента, я знаю. Но и опыт тут никак нельзя сбрасывать со счетов. Вот что я хотел сказать. Теперь можете раскритиковать меня в пух и прах. Наоме, все сказанное Кирно нам привело ее в восторг, улыбнулась и покачала головой. Насчет Робби Шоу, кажется, я переборщила с увиливанием, не сказав ему ни да, ни нет. Духу не хватило. Впрочем, это дело прошлое, и поэтому обсуждать это смысла не имеет. Прибыли заказанные блюда. На лица официанта застыло недоумение, как вообще можно есть такое и не запить добрым вином. Ну, в Булоне уже привыкли к эксцентричным британцам, от которых можно ожидать чего угодно. Кирнан и Наоми буквально набросились на еду. Затем был заказан «сос англес», после него кофе. Примечание «сос англес» — французский, густой заварной крем для пирожных. Конец примечания. За окнами мучительно медленно угасал день. Раз в два-три дня Наоми наведывалась в Булонь, чтобы встретиться с лейтенантом Кирноном за те девять дней, когда тот вместе со своим подразделением находился там. Поскольку ей совершенно не хотелось, чтобы ее отлучки были кем-то замечены, она предпочитала дождаться на дороге какого-нибудь француза из местных фермеров, ехавшего в город на телеге, груженный продуктами. — Выехать до Булонь? — на ломанном французском спрашивала Наоми и забиралась на телегу. — В последний раз... Это был уже третий по счету визит. Ее подбросили Томми на своем защитного цвета тракторе, вынырнувшем из тумана. Сгорая от предвкушения встречи с Кирнаном, она протряслась на нем до самого города. За все встречи ни единого прикосновения, не говоря уж об объятиях, только рукопожатие. Во время этой прощальной встречи Наоми согласилась пройти с ним, хотя погода явно не благоприятствовала прогулкам. Чтобы не выставлять свои отношения на показ, Наоми и Кирнон полтора часа простояли у моря, наблюдая прилив и слушая, как внизу шумят волны. Чистейшее безумие стоять и разговаривать в сумерках над зловещей стихией. Но в этом была и некая завершенность. И мрачная размытость, и холод были полностью в их распоряжении. Их обтянутые шинелями плечи соприкасались, и в этом контакте была некая степень взаимной преднамеренности — Если контакт с мужчиной осуществляется постепенно, исподволь, крохотными, сантиметровыми шажками, может показаться, что до настоящих объятий путь длиной в целую жизнь. И впервые в жизни Наоме вдруг захотелось ускорить ход событий. Расчитывать на решимость и инициативу Кирнана было бы опрометчиво, а бесценное время уходило. Опередив Наоми, Кирнан дал ей повод. Сказал, что, как и любой другой, не может гарантировать в будущем увольнительных, но, хоть это его и не касается, напомнит о себе, чтобы выяснить, каково ее отношение к своему потенциальному жениху. «Я должна написать одно письмо», — пообещала Наоми. «Не мне ли?» — удивился Кирнан с дразнящей беззаботностью человека, считающего, что его предпочли другому. «Чтобы написать вам, я должна хотя бы знать ваш адрес. Третий австралийский эвакуационный пункт раненых. Меня разыщут, можете не сомневаться», — заверил ее Кирнан. — Да, для надежности припишите еще и Франция, потому что не исключено, что мы можем оказаться и в Бельгии, насколько мне известно. Я собираюсь объяснить Робе Шоу, что не могу обречь его и себя на вечные проклятие, на беды и разочарования исключительно из чувства долга. — Ох! — пробормотал Кирнан и кашлянул. — Не знаете, что сказать? — спросила Наоми. Обычно вы, мужчины, готовы наговорить три короба и не скупитесь на эпитеты. Я готов их выложить, поверьте. Только вы сами уже меня предостерегли от этого. Тогда ладно. Я сделаю все, что необходимо. Вы большой души человек, Кирнан. Я, честное слово, пошла бы за вами хоть на край света. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас хочу увязаться за вами. Я имею в виду в широком смысле и в самом хорошем. Он снова кашлянул. Боже милостивый, проговорил он. — Дайте мне опомниться. Меня со всех сторон обложили, и у меня в голове все перемешалось. Он поцеловал ее в щеку, а Наоми, повернувшись, поцеловала его. Поцелуй вышел куда более постным, чем она надеялась. — Черт возьми! — вырвалось у него. — А ведь у нас еще есть время выпить по этому поводу шампанского. — Мне и этого достаточно, — ответила Наоми. — Пусть другие упиваются шампанским. Оба прислушались... Набережная была погружена в тишину, и они перешли на другую сторону. И снова замелькали магазины, отели, рестораны. Кирнан поцеловал ее в щеку, на сей раз поцелуй был дольше. — Мир действительно переменился, — сказал он. — Раз уж женщины первыми произносят то, что следовало бы произносить нам. Наоми пора было возвращаться. Он остановил вынурнувшие из тумана такси. В непроницаемом мгле доехали до Шотто-Бенгтен, — На этой же машине Кирнан рассчитывал вернуться в город. Наоми велела водителю остановиться у ворот. Кирнан понял, что она не хочет, чтобы он ехал с ней дальше. Она не хотела разглашать их тайну. Поэтому и должна была вернуться в госпиталь одна. Шагая по обледенелой дорожке под загадочно и мрачно нависающими вязами, Наоми понимала, что туман ее союзник. Кирнан прошел с ней несколько шагов и снова поцеловал ее, но уже куда крепче и многообещающе. «В такие моменты слова уже ни к чему», — пробормотал он. «Медлить тяжело», — согласилась она. «Но погодите минуту». И очень внимательно посмотрела ему в лицо. «Как бы мне хотелось быть сейчас француженкой! Ведь тогда я молила бы Пресвятую Деву, чтобы с вами ничего не случилось. Печально только, что это никак не помогает французам. И потом, вы же знаете, я таловик. Вы говорите так, будто жалеете об этом». В молодости никто не свободен от тяги к самопожертвованию. Небудь этого воин в мире бы не было, и шато Бэнгтен бы пустовал. Может, все же пойдете, — попросила Наоми, — разговор заводит нас куда-то не туда. Вы уж сообщите мне, когда услышите о капитане Шоу. Последнее объятие было лучшим из всех. Ощутив его сильные руки, его тело, Наоми почувствовала, что впереди ее ждут куда более крепкие объятия. Единственным способом насладиться этим было нежно-нежно его отстранить, но не раньше, чем он сам ослабил объятия. Кирнан сел в такси, и она стала смотреть, как он уезжает. Кирнан продолжал смотреть на нее через запотевший овал заднего стекла. Туман уже давно поглотил машину, а на уме все стояла и слушала, как вдали затихает шум мотора. Вскоре умолк и он... Она двинулась по хрустящей наледи к величественному зданию, к его гулким и пронизанным холодом коридорам. Ее письмо Робби Шоу, уже давно написанное, но по малодушию так и не отправленное в Брисбейн, лежало между страниц романа баронессы Орчи «Невеста равнин». Примечание. Исторический роман, написанный баронессой Орчи в 1915 году, посвящен Лаюшу Кошуту, венгерскому президенту, В период революции 1849 года. Конец примечания. Дорогой Робби, мне, конечно, следовало бы взяться за перо и написать вам раньше. Мне очень нравилось переписываться с вами, но, как вы могли понять из моих писем, я всегда избегала всерьез говорить о нашей официальной помолвке и высказывала вам свои опасения. Но из трусости не решалось вам сказать, что не соответствую тому образу, который вы себе нарисовали. «Поскольку я считаю, что мы люди разные, наша помолвка привела бы к самому настоящему несчастью, которое разрушило бы и вашу жизнь, и мою. Я обману ваши ожидания, и это ожесточит вас. Нам было бы непросто даже бывать вместе на людях. Вы человек открытый, доступный, что доказали на Лемносе. Я же болезненно чувствительно, вспыльчиво. Любой сказал бы, что я совершенно вам не подхожу. И дело не только во мне, но и в вас». Я абсолютно уверен, что мы не вправе питать никаких иллюзий относительно друг друга. Должна вам сказать, зная, что человек вашего ума способен это понять, мое решение не имеет ничего общего с последствиями вашего ранения, которое свидетельствует о вашем мужестве и истинном героизме, придавая самые привлекательные черты вашему облику. Искренне надеюсь, что вы придете к тому же выводу, что и я». Накануне их отъезда из Англии Салли упросила Онору и Лео навестить Эрика Кэродайна в сандберийском госпитале в Суфолке.